Головин и Вилли с автоматами в руках дежурили на втором ярусе. Похоже, Кевин действительно чего-то опасался, поскольку оружие раздали всем беглецам, а трое охранников и Хубер даже нарядились в тяжелые бронированные скафандры на случай, если им придется вести бой в разгерметизированном объеме. «Может, еще все изменится», — произнес Вилли, никому не обращаясь. Они с Марком сидели прямо на полу на мягком паласе. Им было тепло и уютно. поэтому думать о какой-то перестрелке, да еще на борту судна, находящегося в космосе, совсем не хотелось. «Вроде Хубер говорил предположительно», — сказал Головин, в который раз рассматривая выданное оружие. Им показали, как снимать с предохранителя, и все. Запасных магазинов не дали, и это могло означать, что либо на них особенно не рассчитывали, либо Кевин понимал, что если что-то и начнется, то бой будет коротким. «Я надеюсь, что пилоты вызовут подмогу», — сказал Вилли, — «полицию там или каких-то военных». «А ты думаешь, за нами гонятся те, что напали на усадьбу?» — спросил Головин. «Не обязательно именно они. Возможно, просто другое их подразделение. Ты же видел, какие у них были продвинутые штуки. Под землей пролезли. А может, они подземный ход сначала вырыли?» «Теперь-то чего гадать?» — отмахнулся Вилли. Вдруг где-то внизу завыла сирена. Головин с Вилли вскочили, растерянно вертя головами и не зная, что делать дальше — бежать вниз или держать оборону на месте». Они еще не успели принять какое-то решение, когда послышался страшный скрежет, а затем по судну пришелся удар такой силы, что оба повалились на палас. Вилли выронил автомат, а Головин ударился плечом о стенку. «Что случилось, а? Это в нас из орудия стреляли, да?» — воскликнул Вилли, снова поднимаясь на ноги и подбирая автомат. И снова удар, и страшный треск где-то внизу. Крики, частые автоматные очереди. Прислонившись к двери ближайшей каюты, Головин почувствовал слабость. Ему показалось, что он снова в своей комнате в усадьбе Кевина, а во дворе грохочут автоматные очереди. Собравшись, наконец, силами, Марк сказал, «Ты стой здесь, а я посмотрю, что там внизу». Вилли кивнул, и Головин побежал в конец коридора, чтобы спуститься по аварийной лестнице и узнать, что же там происходит на самом деле. Уже когда он спускался, стали раздаваться хлопки гранат, но не обычных боевых, а, скорее всего, газовых, потому что после хлопков слышалось громкое шипение. Вместе с тем стрельба не прекращалась, Едва сбежав на первый этаж, Головин из-за лестничного пролета увидел захватчиков, которые выглядели очень зловеще. В огромных шлемах с узкими щелями на уровне глаз, в черной броне и бронированных перчатках-крагах, доходящих до локтевых накладок, они стреляли очень выборочно, в то время как на них обрушивался шквал огня. Пули секли стены, вспарывали магистральные короба и пробивали пневмопроводы. Повсюду был пар, сыпались искры и свистели пробоинами поврежденные трубы. В какой-то момент двое вывалившихся из багажного отделения штурмовиков увидели Головина, и он, вскинув автомат, длинной очередью опустошил весь магазин, даже не поняв, попал в кого-то или нет. Бросив автомат, он забежал под лестницу, рванул на польный люк и, оказавшись в узкой аварийно-спасательной галереи, побежал к парковке А, не сразу понимая, что действует согласно заученной еще в навигаторской школе инструкции по выживанию. Он быстро нашел парковку индивидуальных капсул, сорвал стопор с люка ближайший из них и проскользнул внутрь слабо освещенного пространства. Дотянувшись до пломбированного красного рычажка, Головин рванул его изо всех сил, и это вызвало запуск всех систем капсулы. Ее люк начал закрываться, но неожиданно кто-то сунул в него автомат, блокируя крышку, и Головин зажмурился, ожидая выстрела, но вместо этого в люк пролезла рука в краге, которая выдернула из бортовой панели блок навигации, утащив его наверх. После этого некто убрал оружие, позволив люку продолжить процесс закрывания. «Вот теперь полетай, вот теперь попутешествуй», услышал Головин в последние секунды до старта. А еще громкий смех и чей-то обеспокоенный голос. «Ты зачем это сделал, Петерсон? Забыл, что нам приказали?» И потом чмак, сработал механизм окончательной герметизации. Затем последовал резкий толчок от сработавшей катапульты, и Головин завалился на пол тесной капсулы. С запозданием, заметив отсутствие важного блока, Запищала сигнализация контроля системы. Замигал красный фонарик с надписью, предлагавший проверить комплектацию панели. Спохватился тупица. Раньше надо было думать. Крикнул Головин и, привалившись к стенке рассчитанного на четверых салона, заплакал. Он понимал значение потерянного блока навигации, ведь теперь ему отведено ограниченное время, определенное количеством сублимированных продуктов С-класса с повышенным коэффициентом усвояемости функционалов. Что это такое на самом деле он не знал, просто хорошо запомнил материал курса благодаря препарату «Прыгалка», который изготовляли ребята из соседнего общежития. «Прыгалка» очень помогала в запоминании текстовых массивов, однако имела очень неприятный откат с тошнотой, галлюцинациями и желанием сбежать куда-нибудь от назойливого жужжания. Этот эффект оставался даже после ухода прочих неприятных ощущений, но хорошо снимался препаратом, который производил знакомый соседа Головина, и марку он доставался за полцены. Спасательная капсула двигалась в неизвестном направлении, а Головин продолжал плакать. Но когда, наплакавшись, успокоился, он еще какое-то время сидел в оцепенении. Ситуация раздавила его, и он не находил в себе сил даже подумать о своей доле, потому что это было страшно. «А что я могу?» — спросил он себя и шмыгнул носом. Потом открыл ящик с пищевыми запасами и, прикинув их количество, вздохнул. С одной стороны, одному с запасом на четверых можно было протянуть месяц, а с другой — Ежедневно съедать паек и смотреть, сколько еще осталось, было так мучительно. Вскрыв упаковку, Головин машинально, но соблюдая строгую последовательность, проглотил таблетки с протеиновыми кристаллами, затем гранулы с микроэлементами, какие-то жироуглеродные заместители и, наконец, ферменты с целлюлозой, а потом запил все это водой. Взглянув на наручные часы, он лег вдоль стенки и прикрыл глаза, зная, что по внутренним ощущениям поймет. когда пища начнет перевариваться, и можно двигаться, не опасаясь дисфункциональной диареи. Столкнуться с диареей в столь ограниченном пространстве было бы совсем не кстати. Однако и ориентироваться на свои внутренние ощущения здесь было трудно, потому что искусственная гравитация в капсуле была еще менее совершенной, чем на судне, с которого он сбежал. Капсула продолжала двигаться в безмолвном космосе, но внутри это никак не ощущалось. Убедившись, что пища все же усвоилась, Головин сел и, с сожалением посмотрел на пустующее гнездо навигационного блока. Он вспомнил злорадный смех человека, который выдернул этот блок, но не стал останавливать беглеца. «Сволочь!» — подумал Головин. Хотя определиться, лучше ли ему было бы в плену, так и не смог. Чтобы не мучить себя ожиданием своей участи, он стал перебирать оставшиеся возможности примитивного блока управления. Здесь имелись четырехвекторный электронный компас, карта районов, прилегающих к коммерческой трассе, радиочип для подачи сигналов бедствия, а также простенький пульт управления импульсным двигателем, в который, согласно инструкции, было заложено 12 зарядов медиум-параметра, и каждый мог дать тяговый импульс в 300 кг. Учитывая, что в капсуле головин был один, запас для разгона имелся неплохой, однако куда направлять капсулу, если он не мог сориентироваться в пространстве? Марк снова вздохнул. С одной стороны, следовало включить сигнал бедствия. Однако при слабой мощности его мало кто услышит, а при полной передатчик быстро опустошит аккумуляторы. Это Головин тоже знал из курса навигаторской школы. Решив, если уже не сделать в своем положении что-то полезное, так хоть чем-нибудь себя занять, он поискал административную программу и вскоре нашел ее, а кроме нее – блок развлечений с музыкой и какими-то фильмами. С одной стороны, было приятно, что создатели спасательной капсулы продумали досуг людей, попавших в такую ситуацию – Но сейчас это лишь добавило Головину страданий. Он стал еще больше жалеть себя, и из его глаз снова полились слезы. Открыв административную программу, он снова перелистал все имевшиеся средства ориентации. Тут нашелся запороленный радар, но он поддался традиционному админскому паролю. Радар был пассивный, зато мог работать долго, не претендуя на запас аккумуляторов. Найдя опцию «Определить расположение стандартных судов», Головин запустил ее, Но немного помигав индикаторами, автопилот сдался, ничего не обнаружив. Опция поиска судов нестандартной комплектации, коими являлись разного рода прогулочные яхты и летающие рестораны для богатой публики, также ничего не дала. Ни на что не надеясь, Головин попытался сделать запрос в произвольной форме, вписав в поисковое окошко «гравитационные следы». Это могло бы помочь определить, где достаточно часто проходят какие-то суда. Однако система выдала запутанную страницу из кусков битого программного кода и зависла. Головин подождал с полчаса, опасаясь, что в случае перезагрузки системы что-то может случиться с регенерацией воздуха или отоплением. Но потом все же решился перезагрузить систему, справедливо рассудив, что текущие параметры обязаны сохраниться. Однако этого не потребовалось. Картинка на маленьком мониторе ожила и, моргнув, выдала знакомый сектор карты, на котором был отмечен источник каких-то следов, но в спектрах о которых Головин ничего не знал. «Что это может быть?» — спросил себя Марк и выглянул в крохотный иллюминатор по правому борту. Там была все та же бездонная чернота со слабо поблескивающими звездами. Головин вздохнул и открыл файл с инструкциями. Он знал, как правильно маневрировать на спасательной капсуле, если это можно было назвать маневрированием. Однако то была лишь теория. Также он прошел немного практики на тренажере. Здесь же предстояло сжигать ресурсы, которые ему потом никто не восполнит. заправочных терминалов тут не было поэтому головин с особой тщательностью и вниманием изучил инструкцию а только потом на отдельном приложении начал выполнять необходимые действия поскольку местоположение источника излучения было указано на неформатной невесть откуда взявшейся карте точно определить направление на него головин не мог он выставил углы на глаз решив позже скорректировать еще раз или сколько потребуется на запрос использовать ли гравитационную капсулу только на разворот или также и на импульс, Головин выбрал последнее, ведь всей мощности капсулы на разворот было много, и основная ее часть сгорела бы впустую. А так он получит еще и разгонный импульс. Еще раз проверив внесенные параметры, Марк включил исполнение, и капсулу так резко тряхнуло, что он ударился головой о противоположную стенку. Когда, потирая лоб, он вернулся к экрану, то увидел, что местоположение источника излучения изменилось, и теперь капсула двигалась в его сторону. К сожалению, инструментов для определения расстояния до цели и соответствующего расчета времени в пути в программном наборе не оказалось, поэтому Головин после долгих размышлений вскрыл упаковку с витаминами и, разжевав одну из капсул, приклеил ее на экран как раз по контурам источника излучения. Таким образом, он надеялся измерять динамику увеличения пятна, если, конечно, это не было каким-то недостижимым космическим миражом. Но об этом Головин старался не думать, у него и так хватало поводов для плохого настроения. Еще немного полюбовавшись своим изобретением, Марк полез в настройки и сжег на дополнительный импульс и еще два гравитационных заряда. Теперь их оставалось еще девять штук, но следовало подумать и о торможении.